Глава вторая. Знаете, что самое страшное? Самое страшное, что во всей этой фальшивке было больше страсти, чем во всех моих поцелуях вместе взятых. Наверное, потому что ладонь Дита лежала на моём затылке, дыхание его жгло мои губы, а взгляд был сосредоточен и тяжёл. Я чувствовала его интерес. Совсем как тогда, в вип-ложи, но теперь к обычному желанию примешалось что-то ещё, мне непонятное. «Запретное, пугающее, но оттого невыносимо интересное». У -у, сама невинность, то есть мне придется тебя испортить?» Присвистнул Дитрих, и глаза его опасно сверкнули. Я испуганно дернулась. «Да не в том смысле!» — хмыкнул он и отодвинул меня от окна. «Ладно, покрасовались и хватит. Уверен, твоя матушка там от бессилия воет. Вон наш ветер поднялся, теперь пройдемся по тезисам». Он задумчиво почесал бровь. «Я не самый плохой вариант для брака, но мне требуется полное твое подчинение. Ты не должна задавать лишних вопросов, не должна мне прикословить, особенно в людных местах. Запомни фразу «Да, любимый» и повторяй ее как можно чаще. А если я буду с чем-то не согласна? Ветер действительно завывал с такой силой, что готов был перерасти в штормовое предупреждение». Стёкла тряслись, деревья гнулись, как тонкие веточки. Но успокаивал тот факт, что от маминого гнева меня отделяют не только толстые стены отеля, но и Дит, уверенный в себе, спокойный, нерушимый, как скала. «А кто-то спрашивает твоё мнение?» Гаденька подмигнул мне Дитрих, вернув обратно в бренную реальность. «За уход от матери придётся заплатить. Разве ты не хочешь быть свободной?» Пусть твоя свобода и означает, что принадлежать ты будешь мне». В окно что-то ударилось. То ли камень, то ли птица. Я поёжилась и прошептала. «Хочу. Я очень хочу быть свободной. Что нужно подписать?» Сказала и тут же ужаснулась своим словам, как дико это прозвучало – Нет, я определённо не собиралась ничего подписывать, не глядя, и всегда старалась читать даже лицензионные соглашения в программах, на которые обычно никто не смотрит. Но вот условия того, что он мне предложит, знать хотела. И если это будет какой-то письменный договор, будет проще понимать, на что я в конце концов иду. Верить кому-то на слово просто потому, что от одного прикосновения становится то жарко, то холодно, я не собиралась. Подписать? Хм... Дитрих в задумчивости постучал себя по губам указательным пальцем, чего я невольно снова на них посмотрела. Идеально очерченные, изогнутые в насмешливой полуулыбке хозяина положения. Почти силой заставила себя отвернуться. «Не о том я сейчас думаю. Ох, не о том!» «Да, пожалуй, попрошу своего юриста составить брачное соглашение. Подпишем его заранее до церемонии. А теперь слушай легенду». Какую еще легенду? Легенду нашей неземной любви, разумеется. В голосе Дита прокрались обольстительные нотки. Он провел по моей руке кончиками пальцев снизу вверх, словно бы любовался ею. Скажем, какая-нибудь банальная история. Познакомились в интернете, переписывались. Когда я по работе поехал в твой город, договорились встретиться. А затем искра, буря, безумие. Он смешно поиграл бровями и залихватски тряхнул головой, отчего серёжки в его ухе весело качнулись. Я не удержалась от улыбки. «Просто так меня из дома мама никуда не отпустит!» Подхватила я сочинение легенды, хотя, в общем-то, в том, что я говорила, вранья не было. Так что я настояла на срочной свадьбе. Дид снова задумался. По лицу казалось, что он сейчас проводит сложные математические расчёты. Я приезжал сюда два раза в прошлом месяце, так что впервые мы могли встретиться уже тогда». «Да, так будет правдоподобнее». «В общем, избегай подробностей, но, надеюсь, примерно ты поняла, о чем говорить». «Судя по тому, как важна была для него та самая правдоподобность, мой благородный спаситель альтруизмом совсем не страдал. И наша свадьба очень сильно нужна не только мне, но и ему самому. Вряд ли он так переживал, что в нашу любовь поверит моя мать». «Значит, спектакль предназначался для кого-то с его стороны». Я так погрузилась в собственные мысли, что не заметила, как Дид сел на кровать и потянулся к пульту от люстры. «Завтра у меня запланировано много деловых встреч, так что, если ты не возражаешь, я бы лег спать». Я, конечно, не возражала, но кроватный вопрос оставался открытым. Дополнительных спальных мест в комнате не появилось, одеяло тоже было одно, хотя и двухметровое. Я опасливо присела на противоположный край матраса, оценила расстояние между нами. Все во мне противилось такой близости, пусть и вынужденной. Спать с незнакомым человеком – как-то это слишком. А если он ногами машет во сне? А если храпит или непроизвольно обращается в боевую форму? Дитрих стянул штаны. Я успела вовремя отвернуться и залез под одеяло. «Не красней, на мне есть белье». Усмехнулся он и постучал рукой по подушке рядом со мной. «Давай же, присоединяйся». Я легла прямо в одежде, вытянулась как по струнке. «А ты всегда спишь в колготках», — полюбопытствовал мужчина. «Угу, так теплее». А -а -а -а -а. понимающе — протянул он, но в голосе чувствовалась издевка. «Так может, кондиционер включить на обогрев?» «Нет, спасибо». Или плед попросить. Так, где-то здесь была кнопка вызова горничной. Секунду. Не надо, мне нормально. Ты что, я же не могу застудить свою невесту. О, а вот и кнопка. Прекрати, те. Нет уж, продолжай на «ты». Как-никак не чужие друг другу люди. Практически семья. Думаю, скоро так сблизимся, что колготки ты все же снимешь. Он расхохотался и отвернулся от меня. Только тогда я смогла выдохнуть с облегчением. Действительно лежала я совершенно по-глупому. В платье, затянутом поясе, колготках этих несчастных. Но раздеваться не буду, не дождется. Даром, что отвернулся. Не удивлюсь, если у него глаза на спине есть. Я улеглась на бок и укрылась до самого подбородка. Мысли назойливыми мухами лезли в голову. Мне не нравилось, что говорим мы урывками, без конкретики. Нет никакой ясности, что происходит, словно Дитрих сам не владеет всей ситуацией или, что более вероятно, не собирается меня посвящать в детали. Голова пухнет от вопросов, а ветер так и бьет в окна, словно мать решила разрушить отель по камешкам. Что скрывается за издевками Дита? Какой он по-настоящему? Стоит ли его опасаться? Ведь не может хороший человек предложить кому-то фиктивный брак. Значит, он что-то скрывает и хочет сделать меня своей сообщницей? Впрочем, что мне терять? Надо только обговорить, как долго будет действовать наш контракт. Неделю, месяц, год, не всю жизнь ведь. Я глянула на широкую спину Дитриха и внезапно почувствовала удивительное спокойствие. Словно этот мужчина мог решить любые мои проблемы. Он сказал, что завтра у него намечено много встреч. Получается, уже завтра я буду сопровождать Дита и представляться его супругой Таисия Адрон. А что? Звучит привлекательно. Утро перешло ароматным запахом кофе и свежей выпечкой. «Вставай, Соня! Нас ждут великие дела!» Услышала я пафосный мужской голос и в первый момент подумала, что эта мама включила телевизор. Но стоило едва приоткрыть глаза, как нависшая надо мной мужская фигура мигом вернула воспоминания о вчерашнем вечере и ночи. «Ох же!» — натянула на голову одеяло, пытаясь закрыться от суровой реальности. Но реальность сбежала и снастащила его с меня. «Эй, ты уже одета? Или правильнее, еще одета? Хм. В любом случае, у тебя пять минут на завтрак и сборы». «Я не привык опаздывать, а, учитывая пробки, нам следовало выехать еще 15 минут назад». Дитрих уже был собран, гладко выбрит, от него пахло дорогим парфюмом и самоуверенностью. В одной руке круассан, сводящий с ума своим ароматом, а в другой какие-то документы. Судя по всему, по крайней мере, одна любовь в жизни господина Адрона была точна — любовь к вкусной еде». Платье, в котором я спала, безбожно помялось. Хорошо хоть вчера заметила в ванной отпариватель, так что после того, как умылась, смогла хоть как-то привести в порядок одежду. Макияж наносить было нечем, так что оставалось положиться на естественность. Быстрый завтрак. Круассаны на вкус были ещё лучше, чем на запах. И вот мы с моим, с Дитрихом, выходим из отеля. Особняк, в котором располагался отель, стоял на большой и очень красивой площади. С одной стороны, она была ограничена широким проспектом, с другой – дворцом, построенным несколько веков назад. Я посмотрела по сторонам, ожидая увидеть рассерженную, доведенную до крайней точки кипения маму, но той нигде не было. Ни ее, ни ее машины, никого бы то ни было из ее помощников. Странно. Дитрих Серпович... Имя отчество вместе настолько диссонировали, что я сначала даже не поняла, к кому это обращаются. «Привет, Александр! У нас всё по плану?» Пока я пялилась вокруг, выискивая мать, совсем не заметила, как к Диту подошёл молодой черноволосый парень. Худой, с цепким взглядом тёмных глаз, заострёнными чертами лица и длинным, выдающимся вперёд носом. Почему-то при первом взгляде на него возникла стойкая ассоциация с гончей. Уберь тень может, хотя у тех обычно глаза жёлтые, но в том, что передо мной нечисть, я не сомневалась. Многие из не людей научились хорошо скрывать свою природу. То, что дид орк, я поняла только когда он позеленел у меня на глазах. Но вот этот парень явно даже не старался. Да всё сделано. Дитрих Серпович, больше тысячи репостов, перепостов даже в новости попали. Желаете проверить? Нет, я тебе доверяю. «Оставайся здесь. Мало ли, тёща на огонёк заглянет, а я оставил тут кое-какие вещи». Парень в ответ кивнул и отступил к дверям отеля. «Перед нами остановилась машина. Не та, на которой мы ездили вчера, а неприметный серебристый универсал бизнес-класса. Это рабочая». Кивнул Дид, вместе со мной устраиваясь на заднем сиденье. «Доброе утро, Ди... Доброе утро, Дитрих Серпович». Водитель обернулся, и мне пришлось моргнуть несколько раз, чтобы понять, что мне не кажется. Передо мной был тот же самый парень, что минуту назад разговаривал с Дитом у отеля. «Добрый, Алексей! На Приморский проспект!» «Близнецы!» — констатировала я про себя. Впрочем, когда имеешь дело с нечистью, простое и очевидное объяснение не всегда оказывается верным. «О каких репостах говорил твой помощник? А ты погугли!» — подмигнул мне орк. Но сначала не забудь пристегнуться. Я опаздываю, так что мы поедем быстро. Мы ехали не просто быстро. Мы мчались так, что в первые секунды я вцепилась в дверную ручку и задумалась, кому конкретно молиться, дабы выжить или хотя бы безболезненно умереть. Алексей не притормаживал на поворотах, маневрировал между автомобилями, подрезал всех подряд. Но потом, когда первый шок отступил, я поняла, что водит он прекрасно и дорогу чувствует на все 100%. Дитрих ему доверял настолько, что вообще не смотрел в окно. Он уставился в мобильный телефон и что-то печатал, иногда раздраженно щурясь, а иногда нервно двигая нижней челюстью. Я влезла в новости за вчерашний день и... Сын печально известного бизнесмена Серпа Адрона был замечен в компании «Миловидные особы». Владелец охранной фирмы Цербер покинул клуб с девушкой, готовой на всё ради ночи с завидным холостяком. Куда смотрит невеста Адрона? Пикантные кадры. Дитрих Адрон развлекается в вип-ложа. Неужели свадьба отменяется? Особо поцепившая в клубе Дитриха Адрона оказалась дочерью Эльвиры Орловой. Ранее за Таисией Орловой не было замечено подобных вольностей. Что же произошло? ребенок выпорхнул из-под крыла матери и пустился во все тяжкие, как отреагирует Эльвира? И фотографии. Множество снимков, самых разных. От многих я аж захотела выругаться. Вот, например, Дитрих держит меня за руку, вводя из клуба. Но подписано фото так. Опьяненные друг другом любовники спешат продолжить встречу наедине. А вот фото из гостиничного номера. Если не знать, что происходило на самом деле, то кажется, будто Дид целует меня в засос, а я млею в его руках. Надо сказать, получилось очень горячо. У меня аж щеки загорелись от стыда. О, а это фотография моей мамы. Взбешенная до невозможности, та сидит в машине напротив отеля и гневно поджимает губы. Подписан снимок соответствующий. Кажется, Орлова недовольна загулом дочери. Ну что, нравится? Не переживай. «Сегодня мы объявим о помолвке, и никто не посмеет назвать тебя падкой на мужчин-грешницей», успокоил Дитрих, оторвавшись от телефона. «У тебя есть невеста?» Удивилась я, зацепившись взглядом за очередную новость. В статье писали, что господин Адрон променял любящую его девушку на богатенькую, но посредственную дочку Орловой. «Блин, они так и написали! Посредственную!» С первой фотографии на меня смотрела роковая брюнетка, обнимающая Дитриха за шею. Её звали Наташей, и она была известной европейской моделью. Они планировали пожениться в этом году. На втором кадре обнаружилась я сама. Фотограф подобрал максимально неудачный ракурс. Один глаз закрыт, рот, наоборот, приоткрыт, волосы лезут в лицо. Откуда-то взялся второй и даже третий подбородок. Бр уже нет». Лотоядно ухмыльнулся Дитрих. «Была да сплыла. Теперь моя невеста — ты». «А она? Она жива? Ты за кого меня принимаешь?» Он кашлянул, а Алексей едва слышно прыснул. «Думаешь, я избавляюсь от своих невест?» «Наверное, нет. Очень уверенно звучит». «Хорошо, но если с ней ничего не случилось, почему вы расстались?» «Тая, не задавай лишних вопросов». Его голос наполнился металлом. «Мы вот-вот приедем». «Подожди!» Внезапно до меня дошло. «Твой помощник сказал, что все сделано. Куча перепостов и так далее. Получается, эти фотки, они твои?» Меня начало потряхивать от злости. «Неужели сам Дитрих приказал выложить мою физиономию в интернет, да еще снабдить такой оскорбительной подписью?» «Не все», — покачал он головой. «Мы только зажгли искру. Пламя разгорелось само по себе». «Я хочу, чтобы ты немедленно потушил это пламя», — потребовала я. «Прямо сейчас. А я хочу, чтобы ты хорошо себя вела. Пойдем, Тая. Мы приехали». Машина резко остановилась. «Кому-то еще понадобилось оценить или отреставрировать картину? Я думала, ты приехал сюда ради Мойер, принадлежащих моей матери». Я с интересом окинула набережную. Хоть и близко к центру, но там, где мы остановились, стояли в основном многоэтажки. Впрочем, зная свой город, не сомневалась, что тут и в спальном районе может затесаться какая-нибудь галерея. Дитрих вышел из машины, проворно обошел ее, открывая мне дверь. Водитель при этом остался на месте. «Эрмитаж следующей остановкой», — усмехнулся Орк, подавая мне руку. «Сейчас я иду по делам охранного предприятия». «Может быть, я посижу в машине?» — вопросительно подняла брови зябка ежесь Когда выходили из отеля, светило солнышко, а сейчас уже накрапывал дождик и от воды дул холодный ветер. Вот только машина дожидаться ответа на мой вопрос не стала. Едва Дитрих захлопнул за мной дверь, как универсал взревел мотором, будто заправская спортивная тачка, и рванул с места. Ну, или не посижу, кисло скривившись, пробормотала я.